Часть первая, глава двадцатая. Открыла утром окно и вдохнула в себя холодный и сырой воздух. Выдохнула белым паром, который быстро рассеялся. Утро выдалось туманным, холодным и сырым. Белая пелена стелелась по земле вокруг замка. Дождь лениво капал, теряясь в тумане. Но именно такое утро мне очень нравилось. В нем было что-то особенное, некая холодная изнеженность и романтичность. Небо затянули тяжелые свинцовые тучи, воздух был холодным, но напоенным ароматами леса. Драконы где-то высоко в горах порыкивали, словно приветствовали друг друга. Закрыла окно и вернулась в спальню. Приблизилась тихонько к кровати и присела перед ней на корточки. Мой дракоша еще спал, свернувшись в клубок и накрыв мордочку хвостом. Как котенок, честное слово. Улыбнулась и мысленно поприветствовала новый день. Сегодня нужно обязательно найти Гасса и поговорить с ним. Меня не отпускала мысль и не проходил некий внутренний зуд, что я должна ему помочь, должна оживить его. Как это сделать? Если честно, не знаю. Но магия внутри меня, словно разумная сила, была мудрой и знающей свое дело. Поэтому я решительно полагалась на свое чутье. «Госпожа!» — вдруг раздался тоненький и очень тихий голосок моей служанки-юны. «Хорошо, что вы уже встали. Нужно скорее собираться и идти в смотровой зал». «Смотровой зал?» — спросила тоже шепотом чтобы не разбудить нара. Звучит как-то не очень. Нас будут рассматривать как товар?» Юна потупила взгляд. «Понятно», — произнесла мрачно. «Такое ощущение, что король выбирает себе не жену и королеву, а новую кобылу». Юна не отреагировала на мое образное выражение, а сказала следующее. «Ваш гардероб пока не полон. госпожа но я подберу для вас самое лучшее из того, что есть, а вы пока идите в помывочную. Только не задерживайтесь, пожалуйста, на сборы не так много времени». «Хорошо», — согласилась с ней. Вернулась к кровати, погладила дракошу, и Нар тут же открыл глазки, посмотрел на меня сонно и широко зевнул с легким рычанием. Потом поднялся на все четыре лапы, потянулся, расправил крылья, растягивая их, и после нехитрой гимнастики в ожидании уставился на меня. Мол, подруга, какие дела нас ждут? Мир спасать будем или сначала завтрак? «Пойдем мыться, Нар», — улыбнулась ему. Нар тут же шустро забрался ко мне на плечо, и я вместе со своим другом отправилась приводить себя в порядок. Интересно, что же в смотровом зале будет? Нас заставят показать зубы, станцевать, спеть, сделать колесо или сальто. Если честно, мои представления об отборе приравнивались к конкурсам красоты. Пройти в купальнике, потом в деловом костюме, затем в самом красивом платье. Показать свои умения, которые в жизни нафиг никому не нужны. Сказать несколько умных фраз заученных до такой степени, что они въелись в подкорку черепа на всю оставшуюся жизнь. И самое главное, все время улыбаться в 32 зуба и смотреть на остальных участниц так, словно они плюшевые шпицы, а не мухи навозные, которых хочется прихлопнуть. Ладно, не буду думать всякую ерунду. Скоро узнаю, что там засмотри на такие. А потом обязательно найду Гасса. Кстати, в моей ванной был еще и душ. В потолке над купелью были сделаны отверстия, как в душевых. Просто потрясающе, что замок так хорошо оснащен всеми удобствами, и не нужно привыкать к средневековым нужникам и неудобным ваннам, которые принимали раз в жизни. Принимая душ, я размышляла обо всем, что успело произойти за последнее время моего перемещения в этот мир. Старалась изо всех сил гнать мысли о доме и родителях. Было еще слишком больно. Знала, что если начну думать, представлять, как они там, то просто сойду с ума. К сожалению, моим родным придется жить дальше без меня. Черт. Приняв душ вместе с Наром, Юна высушила мои волосы, и убрала их в сложную, но элегантную прическу из кос. Потом она показала мне подобранные наряды, и я вздохнула. Да, выбор был невелик. Все три варианта платьев были бежевого цвета, словно все три шили из одной ткани. Впрочем, скорее всего, так и есть. Путешествовал я в некрасивой одежде непонятного цвета и вида. Здесь мне предлагают один монохром. Тоска. да еще платья были каких то монашеских фасонов а повеселее ничего нет спросила у юны повеселее не поняла меня девушка не стала объяснять и ткнула в первое платье по мне так они все были одного фасона отличались лишь узором вышитым по подолу у ворота и на рукавах вы хорошенькая госпожа произнесла юна когда она помогла мне полностью одеться. И еще у вас красивые глаза, в них горит огонь жизни и энергии. Посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Ну да, вышло очень даже ничего, этакая невинность. Соглашусь с юной, глаза мои как-то подозрительно-странно сияли. А еще взгляд. Он словно не принадлежал юной девушке, которой я сейчас являлась. Мой взгляд выдавал возраст и словно говорил о мудрости. Я на это надеюсь. Нара я решила не светить и попросила дракончика остаться в моих покоях, на что Нар категорично зарычал, демонстрируя свое несогласие. Юна начала нервничать и торопить меня, и, чтобы не подставлять девушку, пришлось перестать уговаривать дракушу и взять его с собой. Он гордо занял место у меня на плече. «Ну, с Богом!» — произнесла я и по привычке перекрестилась. Юна с интересом на меня посмотрела и повторила мой жест. Улыбнулась девушке, и с улыбками на лице мы отправились в смотровой зал. Итак, смотровой зал располагался на третьем этаже замка. Это было помещение, больше похожее на учебную аудиторию, правда, выполненную в атмосфере средневековья со всей подходящей атрибутикой. Много столов на одного человека и стул. Нас будут чему-то учить сначала? А еще в зале находились девушки, много девушек. «Как же здесь людно!» – прошептала изумленно. «Вы сорок седьмая претендентка, госпожа», — шепнула мне Юна. «А многолюдно из-за того, что все претендентки пришли со своими служанками, но когда придет распорядитель, мы уйдем». Я встала в сторонке от разбившихся кружков по интересам и стала разглядывать конкуренток. Такое ощущение, что я попала на бал маскарад. Все девушки, не считая служанок, Были разодеты в яркие и пышные платья, тонны украшений навешаны не только на шее, ушах, руках, но и вплетены были в высокие замысловатые прически. Тут есть косметика? Губы многих девушек блестели розовым или красным блеском, глаза были подведены, а брови у блондинок накрашены так ярко, что даже жгучие брюнетки позавидовали бы». Но не все девушки были безвкусны и вульгарно одеты. Некоторые из них были преисполнены достоинства не только в одежде, но манерами, строгость и элегантность. А еще было шумно. Ощущение, что одновременно жужжали пчелы, шелестела листва и звонко кричали птицы. И что странно, многие девушки не выглядели напуганными, хотя были и такие. Вот-вот расплачутся. На меня косились, перешептывались, обсуждая и, кажется, осуждая. Еще бы, мое платье и образ в целом был самым простым и скромным. Скромнее выглядели только служанки. Но были и удивленные взгляды. Мой не остался незамеченным. А кто-то бросал на меня злобные взгляды. «Понятно». В этом месте собрались змеи всех видов и подвидов. Ко мне никто не подходил, чтобы познакомиться, и сама я не горела желанием заводить знакомства. Посмотрим, что будет. И вдруг раздался голос. Громкий, звонкий и чистый. На небольшом подиуме стоял мужчина, красивый, но, на мой взгляд, слишком смазливый и даже приторный. Да, приторно красив. Это идеальная характеристика его внешности. Еще у него были нереально красивые волосы длиной до плеч, густые, волнистые и потрясающего золотисто-медного цвета. Приветствую вас, достопочтенные госпожи и претендентки на руку и сердце его величества, короля и повелителя драконов, Шахсана Ардаса, Хайрмана Третьего. Мое имя шаен И я распорядитель королевского отбора. По всем вопросам обращаться нужно ко мне». Голоса девушек замолкли, шум прекратился, и наступила напряженная тишина. Все ожидали начала отбора. «Повелитель драконов желает познакомиться», произнес Шаэн. «Вас сорок семь» но королевой и супругой короля Шахсана станет лишь одна из вас. С каждой из вас после завтрака он проведет короткую встречу. Только от вас будет зависеть, достойны ли вы стать его спутницей и королевой или нет. Мужчина выдержал театральную паузу, аплодисментов не дождался и продолжил. Сейчас каждая из вас сядет за стол и заполнит анкету. После этого вы пройдете в соседний зал, где вас ожидает завтрак. И после завтрака с вами начнет знакомиться его величество, король Шахсан». Шаин щелкнул пальцами, и на каждом столе вспыхнул голубой огонек. Появилась бумага и перо с чернилами. «О-хо-хо!» Описать я буду на каком языке? И читать? Повернулась к своей служанке, но обнаружила, что той рядом нет. Поглянулась и увидела, что ни одной служанки не осталось в зале. Девушки зашелестели своими платьями, рассаживаясь за столики. Я последовала их примеру и заняла ближайший ко мне стол. Нар перебрался ко мне на другое плечо. На заполнение анкет вам выделяется 20 линок. Это 40 минут по земному времени. Посмотрела на желтоватый лист и чуть не подпрыгнула от радости. Я могла читать. Отлично. Теперь проверим, как я буду писать. Писала я на языке этого мира, но я была расстроена. Попыталась написать хоть одно слово «по» по-русски или по-английски, но я не помнила. Не помнила. На несколько мгновений глаза наполнились слезами, но я взяла себя в руки, тряхнула головой и улыбнулась, когда нар лизнул мою щеку своим язычком. Потом дракончик спустился на стол по моей руке и замер, ожидая, когда я начну и закончу анкету. Вздохнула и начала писать. Я не видела, как на меня косились другие девушки, точнее, не на меня, а на моего дракончика, но я чувствовала их взгляды, передернула плечами и постаралась сосредоточиться на вопросах. Заполнение анкеты много времени у меня не отняло, я вписала свое имя. Панченко Руслана Львовна, возраст 15 лет, как наставляла меня Маиса, И внешние данные. Требовалось указать рост, вес, количество пальцев на руках и ногах. Странно, что не спрашивали про количество голов, глаз и ушей. Цвет волос и цвет глаз. Также претенденткам необходимо было указать, обладали ли они магией и какой. Написала, что обладаю магией Земли. Подробно о своих силах писать не стала. Во-первых, сама толком с ней не познакомилась, а во-вторых, знаете, облезут. В графе «Художественные навыки» я не указала пение, танцы или игру на музыкальных инструментах. Нет, пою я так, что сама от себя морщусь, танцую, как заржавевший робот. Музыка совершенно не мое. Медведь оттоптал оба уха. Рисовать тоже не умела. Любила фотографировать, но, увы. Тут такой техники не было. В общем, в навыках я указала, что умею лечить зубы. Задумалась, посмотрела на Дракошу и спросила у него тихим голосом. «Как думаешь, способность расправиться с едой за две линки можно считать художественным навыком?» Дракоша высунул язычок и задумчиво заворчал. «Наверное, не стоит это указывать. Ты прав». Положила перо на стол и грустно посмотрела на перемазанные чернилами пальцы. Писать пером и чернилами — это, конечно, писать не ручкой или карандашом. Буду учиться. Пожалела, что у плати нет карманов. Туда можно было бы положить платочек, например. Вот чем мне сейчас вытереть руки? Вздохнула. Я так хотела помыть руки, что отчетливо представила, как чернила смываются, и кожа рук становится чистой. И вуаля! Я даже перестала дышать. Мои ладони окутало золотое сияние, и пятна от чернил исчезли. «О, Боже! Да я великий маг!» — прошептала дракоши и резко обернулась. Слева от меня сидела красивая девушка, в элегантном и роскошном темно-синем платье. Ее волосы были, как вороново крыло, из сине черные блестели и выглядели подобно шелку. Мендельвидные формы темные глаза в обрамлении густых черных ресниц вызвали небольшую зависть. В этих глазах можно было утонуть. И греховный рот, алые и пухлые губы, которые созданы для поцелуев. По сравнению с этой красавицей, я почувствовал себя серой мышкой. Красотка вдруг сощурила свои черные глаза и скривила презрительно свой идеальный рот. Она перевела взгляд на моего нара, а потом вновь взглянула на меня. И столько ненависти и злобы было в этих глазах, что я внутренне содрогнулась. Вот она. Идеальная партия для Шахсана. Пусть сразу ее выбирает, а остальных, по крайней мере, меня пусть отпустит на волю.